На крыльце магазина только не было тотемов, изображавших хранителей луча, какие Роланд видел в Мэдрессе, но кресла-качалки стояли, редком, не меньше двух десятков. И все три лестницы охраняли пугало, поставленное по случаю приближения праздника жатва. Выйдя из магазина, Эдди, Сюзанна и Джейк заняли три центральных кресла. Иш улегся между ног Джейка и вроде бы заснул, положив мордочку на передние лапы. Эдди мотнул головой в сторону двери. «Жаль, что здесь нет Детты окер Она бы что-нибудь умыкнула у этого сукиного сына». «Думаешь, меня не подмывало? Последовать ее примеру?» хмыкнула Сюзанна. «Горожане выходят на крыльцо», заметил Джейк. «Думаю, они хотят поговорить с нами». «Конечно хотят», кивнул Эдди. «Для этого мы здесь и сидим». Он улыбнулся, и от улыбки его красивое лицо стало еще красивее. Прошептал. Встречайте стрелков, горожане. Кам-кам-камала. Говнюка я наказала. Закрой свой грязный рот, сынок. Строго бросила Сюзанна и тут же рассмеялась. Они чокнуты, подумал Джейк. Но если он исключение, почему он тоже рассмеялся?